Брагдар Маленький писец пробежал по льду далеко внизу, остановился, принюхиваясь, и затрусил дальше. Это было единственное живое существо, которое я увидела. Остальной мир затаился. Ветер осторожно шевелил мне волосы, я лежала, свернувшись калачиком, и дрожала от холода. Сердце билось, как сумасшедшее. Фредерика поймали, засунули в чрево снежного ворона. «И значит, теперь мне надо его выручать из беды. Я должна спасти его. Если Фредерик умрет, я не смогу жить. Но как же мне его спасти? На борту ворона полным-полно пиратов. Я видела тех, которые тренировались в стрельбе. Их было двенадцать, но наверняка команда больше». С таким кораблем, как «Снежный ворон», двенадцать матросов не управятся. Конечно, был еще белоголовый. Все они сейчас там, внутри корабля, а я тут, на продувном ветру. Сколько я не ломала голову, не могла придумать, как мне пробраться на борт. Я пролежала так в раздумьях около часа, а потом произошло что-то странное. Люк вдруг открылся, и на палубу выбрался пират, потом еще один — Оба в теплой зимней одежде, у обоих винтовки за плечами. За ними появились третий и четвертый. Но и после этого пираты продолжали пребывать, вылезая из трюма ворона. Скоро вся палуба была полна вооруженными людьми, причем не только мужчинами, но и женщинами. Все были в отличном настроении и рассматривали винтовки друг друга. Мои старые знакомцы, лысый и бородатый, тоже были среди них. Самым последним на палубу поднялся белоголовый собственной персоной. Я сразу догадалась, что это он, хотя пираты так плотно его окружили, что лицо рассмотреть было невозможно, но я узнала кожаный шлем, тот самый с застежкой под подбородком. Пираты хлопали его по спине, кто-то в знак приветствия выстрелил в воздух. Видно, они очень любили своего капитана. Один пират что-то выкрикнул и махнул в сторону дальних шхер, и компания один за другим начала спускаться по веревочной лестнице, перекинутой через борт. Потом они зашагали прочь, устремившись к шхерам. «Какая удача! Я едва могла поверить своему везению, похоже, пираты отправились на охоту». Наверное, они посадили Фредерико на цепь в трюме, и, убедившись, что он не сможет вырваться, отправились настрелять дичи. Но все ли они ушли из корабля? Этого я, конечно, не знала, поэтому подождала еще немного, прежде чем решилась спуститься к бухте. Выйдя на лед, я побежала к кораблю и приложила ухо к его борту. Выкрашенный белой краской корпус мороз нарядил в красивое блестящее платье. Тихо. Я прошла немного и снова прислушалась. Из чрева ворона не доносилось ни звука, даже тихого ворчания. Я вытянула шею. Пираты ушли уже далеко и скрылись из глаз. Я обошла корабль. Голова ворона злобно таращилась на меня. Клюв был хищно открыт. Я пролезла под обеими якорными цепями, которые вмёрзли в снег, добралась до верёвочной лестницы и быстро взобралась по ней на борт. И вот я на пиратском корабле. Трудно представить, сколько детей, перепуганных до смерти, приводили сюда. Я сняла рукавицу и потрогала доски, замёрзшие снасти. Осторожно попробовала раскачать корабельный колокол, а потом проскользнула в капитанскую каюту. Вот где он жил. Здесь он завтракал, обедал и ужинал. Здесь спал, здесь планировал свои разбойничьи набеги. Эта каюта была сердцем снежного ворона и логовом белоголового. «Нет, мне нельзя отвлекаться. У меня нет времени на всякие фантазии, надо скорее спасать Фредерико». Обеими руками я ухватилась за железное кольцо палубного люка и потянула изо всех сил. Подняв его, я сунула вниз голову. Пусто и темно, но я узнала запах пиратов, запах пота и табака, грязи и пива. Я спустилась вниз. В носовой части был выложен из камней очаг, примерно такой же, как у нас на полярной звезде, но старее. Керосиновая лампа, висевшая на крюке, почти не давала света. Я сняла ее и подкрутила фитиль. Повсюду царил беспорядок, все было вперемешку — рундуки, мешки, одежда, сокровища. Я догадалась, что это награбленное, потому что на многих рундуках были метки с названиями других кораблей. «Морской кот», «Повелитель волн», «Прощание». Я увидела серебряные цепи, оловянные кружки, золотые украшения, дорогие шубы с костяными пуговицами и всякие разные вещицы. У бойниц, словно огромные уродливые чугунные вазы, стояли привязанные пушки. На грот-мачте, которая проходила прямо сквозь палубу до самого кильсона, висели безголовые тушки тупиков. Судя по вони, они уже протухли. Примечание. Кильсон. Продольная балка на внутренней стороне днища судна. Конец примечания. Я обнаружила еще один люк. Он вел вниз в трюм и открывался не так туго, как первый. Но все-таки был тяжелый, так что мне пришлось отставить фонарь и тянуть обеими руками. Я спустилась по лестнице и огляделась. Здесь, в отдельных отсеках, лежали канаты и дрова. В другом месте я увидела целую груду камней, сложенных для балласта, в третьем — мешки с горохом и зерном. Странно было оказаться на борту корабля, стоявшего неподвижно, будто дом. Корабельные доски, которые обычно стонали под ударами волн, теперь молчали, словно мертвые. Не слышалось ни звука. Нет, подождите, что это? Неужели это? Чей-то вздох. Точно. Кто-то тяжело дышал, сопел и стонал, словно ему было больно. Звук доносился с кормы. Я поспешила туда, мимо всех этих запасов, и, пройдя отсек, где хранились бочки с маслом, увидела Фредерико. Он сидел в железном ошейнике, прикованный цепью к борту. Руки связаны за спиной, а рот замотан тряпкой, поэтому голос оказался таким сдавленным. Я бросилась к нему. Свет фонаря упал на его вспотевшее лицо, и я увидела испуганные, полные отчаяния глаза. «Я тебя сейчас освобожу», — сказала я. Фредерик фыркнул, замотал головой и попробовал что-то сказать, но у него не вышло. Я развязала тряпку. Они ему еще и кляп в рот засунули. Фредерик выплюнул кляп и произнес со слезами в голосе. «Тебе не следовало приходить сюда, Кнопка». Я удивленно посмотрела на него. Он что, не рад, что я пришла? Что я решила освободить его? Но в ту же минуту я услыхала шаги у себя за спиной и оглянулась. Согнувшись по звериному, в трюм спустился капитан. «Да, это был он, хотя я своими глазами видела, как он покидал корабль. У него было жирное лицо и большой нос. Щетина на щеках и подбородке, темные волосы коротко пострижены. В руках он держал винтовку». «Белоголовый?» — не поверила я своим глазам. Мужчина ответил мрачной, отвратительной ухмылкой. «Нет». Белоголовый давно не ступал на палубу снежного ворона. Я бракдер штурман. Он подвинул бочку и уселся, поставив перед собой ружье. Мне было никак не проскочить мимо него, бочка загораживала дорогу. Он долго сидел так и смотрел на меня почти по-доброму, словно к нему в гости пожаловал старый знакомый. Хоть я и была напугана до полусмерти, но не могла не думать о его словах. Что такое, он только что сказал. «Разве Белоголовый не плавает на этом корабле?» — спросила я. «Нет», — ответил штурман, — «больше не плавает. У него теперь есть другие занятия». «Какие?» Штурман снова улыбнулся и вместо ответа на мой вопрос сообщил. «Теперь я здесь за капитана». Я веду «Снежный ворон» и ловлю девчонок, которые являются сюда, решив, что смогут спасти своих младших сестер. Я бросила быстрый взгляд на Фредерико, но он покачал головой. Я им ничего не рассказывал. Бракдер выудил из кармана трубку и набил ее табаком. Потянулся к фонарю, который я поставила рядом с собой, и спросил, «Можно? Можно что?» Он снова усмехнулся, подвинул к себе фонарь и щепкой перенес огонь, чтобы раскурить трубку, сделал затяжку. Запахло сладковатым табачным дымом. «Твой приятель хотел нас обмануть, утверждал, что случайно на нас набрел, но мы и сделали вид, что поверили ему. Он еще несколько раз затянулся, а потом вдруг расхохотался так громко, что я даже вздрогнула». Поначалу Брагдер и его команда поверили в историю Фредерика, будто тот охотник-одиночка, который пришел на остров в поисках добычи. Но тут они заметили сельдяного короля на его шее. Один из пиратов узнал свой амулет, который он лично купил не так давно на Волчьих островах, и шнурок, который сам же и сплел. Заодно лысый и бородатый выложили все и про меня — Рассказали о девочке, задумавшей освободить свою сестру. Правда, они были уверены, что отправили меня на дно в тот злополучный день. Как я не потонула, просто загадка. Но Бракдер решил, загадка или нет, но надо поймать меня, раз я оказалась в этих краях. Капитан Белоголовый человек занятой и не любит, чтобы его отвлекали всякими попытками побега, когда он работает. Так что Бракдер сам разработал план поменялся одеждой с одним из пиратов, велел всем отправляться на охоту и держаться повеселее, покидая корабль. Сам же он остался на борту, поджидать, когда я осмелюсь прийти. Он сделал еще несколько затяжек и ухмыльнулся. «Добро пожаловать! В шахте у Белоголового всегда найдется место для еще одной девчонки».